Глава одиннадцатая. Агата, сегодня мне надо срочно прибыть в агентство, хотя по телефону я делаю такой несчастный голос, что только глухой бы не поверил в мою болезнь. И Аделаида, Агата сегодня отлежись, так уж и быть, а завтра жду. Аделаида Ростиславна, я уже на самом деле готова разреветься прямо в трубку, но строгую начальницу ничем не возьмешь. Не приедешь сама, пришлю роту спецназа. Mm. Я отшвыриваю трубку на постель и падаю на подушку головой, закрывая глаза. Чёртова завтра, когда не надо, так оно слишком быстро наступает. Не успела уснуть, как будильник трезвонит над ухом. Ладно, не стоит все-таки злить начальницу, хотя она еще не в курсе о моем решении. Придется Аделаиде подбирать для Платона новую модель, а я испаряюсь. Желательно в другой город. А еще лучше на другую планету. О, явилась. Строгая хозяйка агентства встречает меня на пороге. Вы з д о р о в е л а Бросает оценивающий взгляд, слегка прищурившись. Бледненькая ты, какая-то Агата. Может отравилась? Влезает Славик, а я мысленно стану. Заткнулся бы ты лучше суслик. Фыркаю, правда тоже мысленно, а вслух выдаю. Упадок сил, сильный стресс. Нервное перенапряжение. Завязывай. Аделаида Ростиславовна машет рукой и кривится, неверя ни единому моему слову. По глазам вижу, что уже насквозь просканировала и знает заранее все, о чем я скажу. Вы спросили? Я ответила, пожимая плечами, но начальница не ведется. завтра готовься. Выдает строго тоном, не требующим возражений. Подписываем контракт с Тереховым. Я для тебя такие шикарные условия выбила, что будешь меня до конца своих дней благодарить. И расплывается в е х и д н ы е у л ы б к е а у меня внутри все замирает. Несмотря ни на что, Платон все же выбрал меня. Вот же упрямый баран. Не же по-русски человеку сказала: "Поищи другую модель". Так нет же, прицепился ко мне как банный лист, как пиявка, которая хочет выпить всю мою кровь. Для Терехва контракт. Это способ меня унизить. Я отомстить за все то, что я ему наговорила. Еще и бросила одного наглым образом сбежав с корпоратива, не послушала грозного начальника, посмела ему перечить. И я бы все равно согласилась, так как от мечты сложно отказаться, если бы не одно но. Жирное такое но, о чем Платон даже не догадывается. И это перевесило все мои мечты вместе взятые. Да я лучше пахать на трех работах буду, но только не на Терехова. Аделаида Ростиславовна, я отказываюсь от контракта, произношу довольно твердо, наблюдая, как у начальницы н а ч и н а ю т медленно округляться глаза до неимоверных размеров. Чего? Женщина даже з а м и р а е т на месте, не в силах пошевелиться. Ты обалдела? у в л е з а е т Славик тоже, глядя на меня глазами по пять копеек. Предложите ему другую модель. Вы же так хотели. у ж е моя плечами, как будто говорю о чем-то для меня безразличном, а внутри все з а м и р а е т Одно слово, один случайно подслушанный разговор, и снова моя жизнь рушится по вине этого долбанного мажора, который решил, что ему все позволено, и ноги об меня вытирать тоже, хотя почему же тоже? Это его главная цель. Но почему судьба ко мне так несправедлива? Зачем меня снова столкнул албами с этим наглым Терехом? в ы Я-то хотела! Наконец-то отмирает Адлайда Ростиславовна, с к р и п я зубами так, что все окружающие слышат. Только вот он хочет тебя. Ты ч и т в меня пальцем, а я в ответ лишь печально вздыхаю. Ты же знаешь, что я изначально была против твоей кандидатуры. Знаю. Киваю в подтверждение своих слов. И это ты влезла со своим шансом. продолжает истерить начальница все сильнее, зажимая меня в угол. Хотела свой шанс, ты его получила. Какие теперь проблемы? Я не смогу. Сможешь? Она даже не пытается узнать причину моего отказа, настаивая на своем. Шанс, шанс. Этот долбанный шанс. Зачем я вообще согласился на эту авантюру? Я? Паузы на протяжении которой я пристально. Смотрю в глаза начальнице. Не буду. Снова запинаюсь. Все так же не отводя взгляда из подлобья. Работать на Терехова. А я сказала будешь. а д л а и д а Ростиславовна повышает голос. Иначе, деточка. Делает шаг в мою сторону и шипит, как змея. Я тебя с землей сравню. я Ты пожалеешь, что вообще когда ты родилась. Еще никто запомни, никто и никогда. Так нагла не подставлял Аделаиду Мехчинскую, запомнила? А теперь за мной в кабинет. Фыркает напоследок и поворачивается ко мне спиной. Будем обсуждать детали. Девчонки ехидно усмехаются. Славик этот тихушник одаривает таким взглядом, что я готова сквозь землю провалиться со стыда, лишь бы именно сейчас исчезнуть, просто раствориться и не видеть этих осуждающих взглядов. Аделаида Ростиславна, я в последний раз вам повторяю, начиная прямо с порога кабинета, наблюдая, как женщина усаживается в огромное кожаное кресло, найдите мне замену, иначе, иначе что? Перебивает меня начальница, приподнимая одну бровь. н «Ну уже продолжай. Чего замолчала? Не надо этого делать. Мотаю головой с стороны в сторону, а внутри снежным комом нарастает одно единственное чувство: ненависть. Кадалаиди, что сейчас заставляет меня переступить через себя, к Славику, который заглядывает своей хозяйке в рот, ко всем девочкам, которые именно сейчас лопаются от зависти и презрения ко мне, но главный, конечно же, Терехов. Хочет он меня в и д и т е л и А не облезет? Ничего у него там не треснет? Тоже мне принц выискался, мажор недоделанный, бабник, коих свет не видывал, не привык к отказам. Ну так это мы исправим. В Следующий раз, дорогой, я устрою тебе истерику публично. Потом не обижайся. Садись, кивает а д л а й д а р Ростиславовна на один из свободных стульев. Слушай внимательно и запоминай, что завтра должна сказать. Только я все равно не слушаю, так как в моей голове уже зреет план мести. И завтра вы все увидите, на что я способна.